Упущенные случаи. То, что я знаю и то, о чем вспоминаю, и что должно быть внесено в записки или по крайней мере служить приложением к ним. Первое. В 1744 или 1745 году нетрудно будет проверить дату, Германская империя предложила императрице Елизавете первой гарантию законов, вольности и привилегий этой империи. Со своей стороны Россия оставила это предложение без ответа, потому что при русском дворе было два мнения, и ни одним из них не руководствовались последовательно, но по прихоти, то одним, то другим, смотря по тому, какие лица были в данный момент в большей или меньшей милости. Одно из этих мнений склонялось в пользу Франции и прусского короля, который был в то время в союзе с французами. Другое в пользу австрийского дома и Англии. Эти дворы со своей стороны себя не забывали и друг перед другом старались приобрести себе больше друзей. Никакие средства не упускались из вида. Граф Бестужев был за Австрию и Англию. Граф Листок Брюмер, и граф Румянцев, за другие дворы, которые я назвала. Граф Михаил Воронцов колебался между обеими партиями, Но по личной симпатии склонялся на сторону французской, хотя Грав Бестужев в начале не раз отвлекал его. второе. В 1757 или 1758 году один из фаворитов султана Османа предложил Обрезкову открыть Российской империи свободное плавание по Черному морю, под тем условием, чтобы Россия заплатила за это сразу тысяч дукатов. Со стороны России было отвечено, Граф Михаил Воронцов был в то время великим канцлером, а граф Безтужев находился в ссылке, что вследствие чрезвычайных затрат на войну с прусским королем нельзя согласиться на новые расходы. Вот два упущенные случаи, которые не так-то скоро представятся вновь.